Глава вторая. Период раскрепощения. В экономике очень часто случается так, что самые значительные неприятности приходят неожиданно. Однако то, что сегодня принято называть великой рецессией, развёртывалось довольно постепенно. Экономический подъём двухтысячных годов порождал у многих экспертов ожидания катастрофического развития платежных дисбалансов. Сказывались параллели с кризисом 1997-1998 годов, хотя теперь в роли глобального должника оказывались уже Соединенные Штаты. Однако с середины 2007 года можно было видеть первые признаки того, что проблемными становятся не столько государственные, сколько частные обязательства. Небывалая простота государственных заимствований, стремительный рост фондового рынка и низкие налоги – все это надувало пузырь на рынке активов, жилой и коммерческой недвижимости, производственных мощностей и ценных бумаг. С июля 2002 по август 2007 года средняя цена американского дома выросла в 1,47%, а биржевой индекс S&P 500 в 1,62 раза, тогда как медианный номинальный доход средней семьи увеличился чуть менее чем на 18,5%. Два параллельных процесса усугубляли ситуацию. С одной стороны, банки активно предлагали клиентам, взявшим ипотеку несколько лет назад во времена высоких ставок, перекредитовываться на лучших условиях, В результате люди получали большие кредиты под низкую ставку с приблизительно прежним ежемесячным платежом. Дополнительные деньги выплескивались на рынок и разогревали его. С другой стороны, банки, уверенные в продолжении роста цен, предлагали кредиты все менее платежеспособным клиентам и снижали сумму первоначального взноса, которую заемщик должен был внести для покупки жилья из собственных средств. Когда риски стали запредельными, банки начали структурировать выданные кредиты и продавать права требования к заёмщикам на открытом рынке в виде разного рода производных финансовых инструментов, секьюритизации через паевые фонды и деривативы, объём которых в 2002-2007 годах вырос в 5,6 раза, но которым рейтинговые агентства присваивали высокие показатели надежности. Отчасти потому, что из-за доверия банкам не заморачивались изучением того, в какой степени реальные залоги покрывают обязательства, а отчасти – вследствие коррупции и мошенничества. Здесь нельзя также не сказать, что в течение долгого времени финансисты стремились дерегулировать свой бизнес и прежде всего ослабить действие, введенного еще во времена Великой депрессии, закона Гласса-Стигола, запрещавшего коммерческим банкам инвестировать средства клиентов в негосударственные ценные бумаги и заниматься страховым бизнесом. Во многом фьючерсы и деривативы попадали именно под эти ограничения. В конце 1999 года ненавистный банкирам закон был отменен принятием акта о модернизации сферы финансовых услуг, и многие исследователи позже связали это событие с развитием ипотечного кризиса 2008-2009 годов хотя следует заметить, что триггерами данного кризиса во многом оказались системные проблемы Берр Стернс и Лемон Бразерс, ни один из которых не совмещал в себе инвестиционный и клиентский банкинг. Ситуация на рынке начала ухудшаться еще в 2007 году, и с начала 2008 монетарные власти США внимательно наблюдали за развитием событий. По мере стремительного снижения объема спроса на рынке недвижимости, с апреля 2007 по апрель 2008 года продажи новых домов сократились на 41%, а закладки новых на 34%. Правительство предложило спонсируемым государством ипотечным компаниям Freddie Mac и Fannie Mae выкупить проблемные долги для чего Федеральный резерв с января по апрель провел восемь кредитных аукционов на общую сумму 320 миллиардов долларов, а также направил 200 миллиардов долларов, имевшихся у него на балансе облигаций федерального казначейства, на выкуп с рынка обеспеченных недвижимостью ценных бумаг и долгов, имитировавших их банков. За эти же 4 месяца была 4 раза снижена учетная ставка. В общей сложности с 4,25 до 2% годовых, что, как предполагалось, должно было поддержать кредитование и привлечь дополнительный спрос на рынок жилья. Однако проблемы нарастали намного быстрее, чем их удавалось решать. В середине марта один из крупнейших американских инвестбанков Bear Stearns оказался на грани банкротства и был выкуплен JP Morgan Chase за 1,4 миллиарда долларов под гарантии ФРС. К лету стало понятно, что основные активы Freddie Mac и Fannie Mae должны быть серьезно переоценены. Для того, чтобы сохранить эти организации, через которые обслуживались займы более чем на 12 триллионов долларов, правительство после нескольких кредитных вливаний, по сути, национализировало их через создание Федерального агентства жилищного финансирования, которое с начала сентября стало распоряжаться их активами, имея необходимые гарантии со стороны Министерства финансов. Однако и эти чрезвычайные меры не смогли остановить разрастание дыр в балансах финансовых организаций. Собственно, кризис начался в середине сентября, когда в течение одной недели обанкротились инвестиционный банк Lehman Brothers, брокерский дом Merrill Lynch и страховой гигант American International Group, AIG. Суммарная выручка этих компаний за 2007 год превышала 230 миллиардов долларов, а их капитализация на конец марта 2007 года составляла 292 миллиарда долларов. И крах Lehman Brothers, который власти после долгих консультаций решили не спасать, привел к таким потрясениям на финансовых рынках, что правительство предоставило кредит на сумму 45 миллиардов долларов для Bank of America который выкупил за 50 миллиардов долларов Merrill Lynch, а FRS впервые в истории выкупил American International Group более чем на 85 миллиардов долларов в разнообразных финансовых инструментах. Позже выяснилось, что общая сумма необходимых для стабилизации работы компании средств выросла до 182 миллиардов долларов. Конгресс оперативно принял закон, направивший более 700 миллиардов долларов или 5% ВВП 2008 года на поддержку крупных банков, страховых и автомобильных компаний. Президент подписал его через два часа после одобрения законодателями. А через несколько дней, на фоне продолжавшейся паники на фондовом рынке, ФРС выступил с инициативой выдачи кредитов, на 1,4 триллиона долларов коммерческим фирмам, что положило начало политике количественного смягчения. Кризис приобрел всемирный масштаб и не затронул только Китай, который продолжил рост, хотя по итогам 2008 года он замедлился с 14,2 до 9,7%. Страны Большой Семерки зафиксировали суммарное снижение ВВП в 2008-2009 годах от 1,95% Канада и 2,63% Франция до 6,19% Италия и 6,45% Япония. В России спад оказался не самым значительным, 3%, за счет роста экономики в 2008 году. Во всех случаях имеется в виду показатель 2009 года по отношению к уровню 2007 Потери фондовых рынков к низшей точке кризиса в конце 2008 года составили беспрецедентные 28 триллионов долларов. Масштабный удар был нанесен по основным рынкам сырья – Цены на нефть марки Brent с начала июня по конец ноября 2008 года спикировали со 139,8 доллара до 45,6 доллара за баррель. В ряде развивающихся стран отмечались серьезные финансовые проблемы. Экономики восстанавливались до середины 2011 года, и все случившееся получило в литературе название великая рецессия. В кризисе не было ничего неожиданного, но современников поразил прежде всего его масштаб, хотя периодическое появление пузырей на рынках тех или иных активов является скорее законом функционирования рыночной экономики, чем исключением из правил. Нас сейчас интересует не столько причины и ход кризиса, сколько предложенные властями развитых стран ответы на него и поиск пути его преодоления. Первой реакцией на признаки формирования кризиса стало традиционное снижение процентной ставки центральными банками по всему миру. Однако если в США в ходе предшествующего кризиса, порожденного в том числе проблемами на рынке жилья 1990-1991 годы, Ставка снижалась с 8,25% годовых до 3%, а на фоне кризиса на рынке доткомов и террористических атак 2000-2002 годы с 6,5% до 1%, в еврозоне ставка рефинансирования в последнем случае сперва шла вверх, дойдя до 4,75%, затем снижалась до 2%, то в 2008 году Впервые ставка ФРС была снижена до нуля. Формально до нуля 0,25%. Причем если раньше минимальное значение ставки было превышено в два раза за два года и четыре месяца в 1992-1995 годах и за год и пять месяцев в 2003-2004 годах в США – то после 2008 года в США нулевая ставка стала реальностью на весьма продолжительный срок. ФРС не меняла ее беспрецедентные 7 лет, с 16 декабря 2008 года по 17 декабря 2015 года. В еврозоне рост начался уже в 2011, хотя новым максимумом остался уровень 1,5%. Иначе говоря, начавшийся в 2008 году кризис стал первым в истории, в течение которого центральные банки, и в данном случае это касалось прежде всего США, открыли для коммерческих банков, а через них и для компаний, практически бесплатный доступ к ликвидности и сохраняли его на протяжении многих лет. С августа по декабрь 2008 года баланс ФРС вырос в 2,5 раза. С 899 миллиардов долларов до 2,25 триллиона долларов. Огромный объем ликвидности был предложен практически всем компаниям, обладавшим успешным бизнесом, по которому кризис нанес удар и который способен был относительно быстро восстановиться. Иначе говоря, Великая Рецессия в этом отношении стала полной противоположностью Великой Депрессии. Я не говорю уже о том, что проблемы банков вообще никак не отразились на экономике, так как большая часть вкладов была застрахована, а ни один крупный банк не разорился. При этом нигде в мире не наблюдалось серьезного подрыва финансовой стабильности. Цены даже на фоне столь гигантского денежного вброса росли довольно медленно, а среднегодовая инфляция в 2008-2010 годах составила в США в среднем лишь 1,65%. Вторым уникальным моментом стало поведение правительств. В условиях кризиса доходная база бюджетов начала снижаться. В 2009 году доходы федерального бюджета США сократились на 18% по сравнению с 2007, с 2,57 до 2,11 триллиона долларов в то время как расходы на самые разнообразные нужды от социальных программ до поддержки отдельных отраслей возрастали. В результате, если в течение кризиса 2000-2002 годов федеральный бюджет США был сведен с суммарным профицитом 206,6 миллиарда долларов или 4,1% до кризисного ВВП, то за 2008-2011 годы дефицит составил почти 4,5 триллиона долларов, что равнялось 31,8% ВВП 2007 года. Ранее не происходило ничего подобного. Прежде власти всегда стремились ограничить расходы вслед за доходами. Иначе говоря, Именно начиная с Великой рецессии, правительство стало масштабно корректировать многие рыночные функции. Несмотря на то, что тогда еще не практиковалась в чистом виде финансовая поддержка граждан через введение безусловного базового дохода или массовую единоразовую адресную помощь, тем не менее, в большинстве развитых стран началось стимулирование спроса. В качестве самого очевидного примера можно привести введенные в США, Великобритании, Германии, Канаде и большинстве европейских стран, включая пусть и с большим опозданием перенявшую этот опыт Россию, программы софинансирования покупок частными лицами новых автомобилей. Затраты на это составили в США 3 миллиарда долларов, в Германии более 2,5 миллиардов евро, в Великобритании 630 миллионов фунтов. При этом, что характерно, исправление данной диспропорции явно не стало основным приоритетом властей. В США экономика вышла на докризисный уровень уже во втором квартале 2011 года, а существенное сокращение бюджетного дефицита началось лишь в 2013. На протяжении посткризисного периода государство продолжало наращивать социальные расходы. США, в частности, посредством принятия программы медицинского страхования, известной как Обамакея. Фактически именно в этот период была принята стратегия преодоления кризиса через фактическое, формальное или ситуационное снижение налогов, в среднем на 0,7% ВВП в США и 1% в таких странах ЕС, как Великобритания и Германия одновременно с поддержанием и стимулированием спроса за счет бюджетного финансирования социальных расходов. Такой подход позволил смягчить удар кризиса по населению, поддержать доходность корпораций и быстро восстановить фондовые рынки, которые сами по себе являются фактором, поддерживающим потребление в связи с инвестированием в них значительных частных средств и капиталов пенсионных фондов пусть и не окончательно, но стал формироваться качественно новый механизм противостояния циклическому спаду. Третьим моментом, хотя это явление отчасти пересекается с первыми двумя, стала реабилитация политики так называемого количественного смягчения, которая была впервые применена в Японии в 2001-2006 годах и позже сочтена местными властями неэффективной. Проблемность японского кейса была во многом обусловлена высокой склонностью граждан к сбережению, а также тем, что он реализовывался в условиях дефляции, что не могло в должной мере спровоцировать рост спроса. Мы еще вернемся к этому вопросу, так как в то время в Японии не сработала и другая популярная ныне тактика, так называемые вертолетные деньги или прямая выдача средств в населению в период экономического спада для стимулирования потребления. Между тем в США, Великобритании и позже в еврозоне центральные банки в период кризиса начали организованно выкупать с рынка государственные облигации, обеспеченные недвижимостью долговые обязательства, а также необеспеченные бонды крупных банков и компаний. Программы такого рода, инициированные в США осенью 2008-го, а в Европе весной 2009 -го года, привели к масштабному в размере 15-26% ВВП соответствующих стран предложению ликвидности. При этом речь шла не столько о кредитовании новых проектов, сколько о развязывании рук компаниям и банкам для их реализации. Таким образом, количественное смягчение – не изменяла рыночной мотивации хозяйствующих субъектов в сам момент их осуществления. Данная политика постепенно превратилась в важнейший элемент государственной поддержки экономики. В США было проведено три ее раунда. ФРС закончила покупки активов через шесть лет после начала кризиса, в конце октября 2014 года. В Великобритании Банк Англии покупал активы в рамках этой программы до 2012 года и в 2016 году, а в еврозоне этот инструмент оказался столь популярен, что будучи позже массово использованным в период борьбы с долговым кризисом в Греции в 2015 году, он по сути так и не был снят с повестки дня до наступления коронакризиса. Большинство финансистов положительно оценили эффект количественного смягчения, указывая на то, что программа позволила поддержать крупный бизнес, стимулировала выпуск дополнительных объемов государственного долга и сыграла значительную роль в посткризисном разогреве фондового рынка. Одним из немногих, кто счел данную политику недостаточно эффективной, был Гринспен. Таким образом, можно говорить о том, что в период Великой Рецессии как монетарные власти, так и правительство впервые в истории в мирное время применили столь масштабные меры поддержки экономики, обеспеченные исключительно за счет наращивания государственного долга и кредитной накачки отдельных отраслей и секторов. Следует при этом заметить, что именно в период 2008-2011 годов Впервые в истории была зафиксирована ситуация, в которой устойчивый рост государственного долга происходил на фоне сокращения стоимости его обслуживания. Если в 2007 году американское правительство направило на эти цели 430 миллиардов долларов при объеме долга на 30 сентября 9,1 триллиона долларов, То в 2011 году соответствующие цифры составили 454,4 миллиарда долларов и 14,79 триллиона долларов, то есть доходность сократилась с 4,77 до 3,7% годовых а доля бюджетных расходов, направляемая на обслуживание долга, с 15,8% до 12,6%. Однако еще более примечательным явлением стало то, что также впервые в истории валюта страны, в которой начался экономический кризис, продемонстрировала устойчивый тренд на укрепление. С середины 2008 года по лето 2010 доллар прибавил к евро невиданные 30,6%, к фунту 29,7%, к иене около 16%. Золото, отреагировавшее на кризис более чем двукратным ростом котировок, с 2012 -го года стало дешеветь, и скорректировалась к концу 2015 до уровня немногим выше тысячи долларов за унцию. Какова была причина происходящего и почему доллар вел себя совершенно иначе, чем в период биржевого коллапса 2000 -го года? На мой взгляд, Великая Рецессия указала на один важный момент, который не оценен в полной мере и по сей день. В мире, в котором не существует привязки валюты к денежному материалу, ее ценность обусловливается иррациональным, на первый взгляд, обстоятельством. Многие авторы считают, что доллар обладает статусом мировой резервной валюты из-за масштабов американского рынка. Некоторые полагают, что инвесторов привлекают возможности вложений в американские активы. Иногда даже можно слышать, что секретом влиятельности доллара является то, что в нем номинирована торговля большинством биржевых товаров, включая нефть. Между тем, все эти обстоятельства не кажутся мне принципиальными, скорее имеет место обратное. Доллар прежде всего ценен не как средство накопления или инструмент расчетов, а как средство платежа. В долларах к 2008 году в мире было номинировано не более 40% всех трансграничных долговых обязательств коммерческих банков и корпораций. Причем именно с этого времени их доля стала устойчиво расти, а доля займов в евро, фунтах и иене снижаться. В условиях устойчивого роста мировой экономики то тут, то там появлялись интересные инвестиционные возможности. Процентные ставки на развивающихся рынках были выше, чем в основных экономических центрах, а валюты этих стран оставались относительно стабильными. Как следствие, финансисты и инвесторы свободно переходили из доллара в другие активы и оперировали ими. Однако, как только в мире начинался кризис, причем совершенно неважно, где именно, Возникало стремление к снижению рисков, что предполагало выход в ту валюту, в которой делалось основное количество заимствований. Иначе говоря, именно долги, а не активы, делали доллар самым привлекательным международным финансовым инструментом. А увеличение долларового долга, столкнувшимися с трудностями Соединенными Штатами, не подрывало позиции их национальной валюты, а только укрепляло ее. Евро смог добиться лишь временного паритета с долларом в этом отношении. К 2007 году общий объем сделанных в нем займов приблизился к 20 триллионам долларов против 17 триллионов в долларах, но уже в 2011 доллар вернул себе лидирующую роль. И таким образом не будет большим преувеличением утверждать, что кризис 2008-2009 годов послужил важным инструментом расширения финансовой свободы США, хотя большинство непосредственно наблюдавших его экспертов были убеждены в том, что эффект в итоге окажется противоположным. Между тем, в момент кризиса положение Соединенных Штатов не казалось таким уж безоблачным. Финансисты в Америке и в остальном мире были убеждены в необходимости принятия экстраординарных мер для спасения ситуации. Точка зрения, согласно которой мир столкнулся с аналогом Великой депрессии, выглядела чуть ли не консенсусной. В ноябре 2008 года, вскоре после состоявшихся в США президентских выборов, в Вашингтоне впервые собрался саммит лидеров двадцати крупнейших экономик мира, на котором страны, представлявшие 62% населения Земли и производившие 76% глобального валового продукта, заявили о необходимости выработки согласованной политики борьбы с кризисом, чего не случалось как минимум с 1985 года, когда было заключено соглашение в отеле «Плаза». Да и оно не идет в сравнение с масштабной программой, одобренной G20 на нескольких заседаниях в 2008-2010 годах. Ведущие экономики мира одобрили 47-пунктный план регулирования финансовых рынков и банковской системы договорились о необходимости фискальной консолидации взаимного доступа к кредитным ресурсам и утвердили план вливаний в глобальную экономику одной целой 1,1 триллиона долларов, гарантировав предоставление этих средств Международным финансовым институтам. В 2010 году они заявили даже о разработке программы преодоления масштабных торговых и платежных дисбалансов. Однако уже в 2011 году саммит в Каннах обсуждал весьма специфические для каждой из стран-участниц проблемы безработицы и рынка труда. В 2013 году в России касались глобальной энергетической безопасности, в 2015 в Турции нашлось время обсудить угрозы терроризма а в 2016 году в Китае прозвучал лишь абстрактный призыв содействовать устойчивому экономическому росту. Иначе говоря, после достаточно впечатляющего старта и принятия нескольких довольно важных решений, например, тех же базельских стандартов устойчивости банковской системы, международная координация в борьбе с кризисом практически исчерпалась. Сама G-20 сохранилась как крупный международный форум и даже обрела дополнительное значение после краха G-8 из-за российской агрессии против Украины в 2014 и после снижения уровня двухсторонних контактов между Вашингтоном и Пекином в 2018 году. Но в последнее время поиск темы для очередного саммита становится все более сложной задачей а частота встреч сократилась с двух до одного раза в год. Все это кажется мне очень важным, так как именно в период Великой Рецессии началось осмысление того, требует ли современная экономика сложной координации между основными игроками или без таковой вполне можно обойтись. Мультилатеральный подход во многом поддерживался президентом Обамой, но к концу срока его пребывания в Белом доме он во многом ослаб, а с приходом к власти Трампа был окончательно отринут. События 2008-2010 годов интересны и тем, как они осмысливались современниками. Эйхенгрин всерьез задавался вопросом насколько изменится уровень жизни в Америке, если зарубежные центральные банки и правительства перестанут держать долларовые резервы и уже не будут с такой готовностью финансировать внешний дефицит США, описывая далее все возможные тяжелые последствия такой перемены. Киршнер отмечал, что безответственная финансовая политика больше не работает, и американская модель ассоциирующиеся с доминированием крупного, лидирующего и освобожденного от всяких ограничений финансового сектора, уже не пользуются доверием. Поэтому появление того, что я называю гетерогенностью мышления относительно денег и финансов, ознаменует собой конец второго американского послевоенного порядка. А Рейнхард и Рогов предупреждали. Нынешний финансовый кризис – несомненно, единственный глобальный финансовый кризис, случившийся в послевоенную эпоху. Даже если второе глобальное сжатие, The Second Global Contraction, не превратится во вторую Великую Депрессию, The Second Great Depression, оно уже превзошло прочие встряски, включая распад Бреттон-Вудской системы, долговой кризис 1980-х годов в развивающихся странах и столь известный азиатский кризис 1997-1998 годов. Подобные мнения высказывались многими авторитетными исследователями, подчеркивая, я бы сказал, рубежный характер Великой рецессии. В 2008-2010 годах США столкнулись не только с экономическим, но и с мировоззренческим вызовом. С одной стороны, беспрецедентные ответы на кризис в некоторой степени указывали на то, что многие прежние ограничители остались в прошлом. Система не надорвалась от гигантских заимствований. ФРС стал главным покупателем новых долговых обязательств. Позитивный экономический эффект был легко заметен. В эти годы американский бюджет перешел на новый уровень заимствований. Если в 1991-2000 годах среднегодовой размер дефицита составлял 88 миллиардов долларов, а в 2001-2007 – 221 миллиард долларов, то в 2008-2014 годах Он достиг почти 960 миллиардов долларов. Хотя об этом никто не говорит, но в целом стало понятно, что государственный долг Соединенных Штатов никогда не будет не только погашен или сокращен, но даже стабилизирован как это было, например, после Второй мировой войны, когда с 1945 по 1953 год долг снизился в номинальном выражении, а с 1945 по 1972 год увеличивался темпами ниже инфляции. Речь может идти только о его рефинансировании при постоянном увеличении объема. Характерно, что в 2008-2010 годах в обороте появились первые в современной практике бессрочные облигации, окончательный срок погашения которых не обозначался. На мой взгляд, именно они в относительно недалеком будущем станут основным инструментом заимствования и для правительств развитых стран. С другой стороны, монетарные власти и правительства вели себя соответственно традиционным нормам поведения. Как если бы все прежние ограничители оставались в силе, заемные средства требовали отдачи, а государство действительно готовилось к переходу к долгосрочному сокращению бюджетного дефицита ответственной финансовой политики и согласовывало свои шаги с партнерами. Эта противоречивая реальность воплощалась в двух обстоятельствах. Первое я уже отмечал. Начиная с 2008 года, вливание денег в экономику происходило практически в неограниченных объемах. Баланс ФРС к лету 2014 года достиг локального максимума на уровне 4,38 триллиона долларов, увеличившись за 6 лет более чем в 4,8 раза. Банки имели неограниченный доступ к кредитованию по близкой к нулю ставке. Несколько сократившийся от кризисного шока дефицит торгового баланса продолжил свой рост уже с 2010 года. Бюджет резко нарастил заимствования, а правительство инициировало несколько крупных социальных программ, самой внушительной из которых стала реформа здравоохранения. За 2008-2016 годы ежегодные расходы бюджета по статьям «Health» и «Medicare» выросли на 435 миллиардов долларов, или почти на две трети. При этом следует заметить, что впервые в истории ФРС сыграла весьма значительную роль в финансировании экономического восстановления. Ее баланс, как я уже отмечал, в 2008-2014 годах вырос в абсолютных цифрах на 3,48 триллиона долларов, в то время как прирост Трежерис во владении иностранных инвесторов составил лишь 3,31 триллиона долларов при общем увеличении долга на 8,14 триллиона долларов. Это означает, что 43% выпускаемых казначейских обязательств выкупалось ФРС. Мы позже поговорим о том, насколько эта ситуация изменилась в 2020 году. Иначе говоря, Вопрос, которым задавался в те годы Эйхенгрин, на деле утрачивал свою актуальность. Американское правительство могло рефинансировать долг и управлять возрастающими дефицитами без обязательного участия иностранных кредиторов, а именно потребность в них традиционно считалась главной потенциальной причиной уязвимости долларовой системы. Таким образом постепенно начало формироваться впечатление, что Америка can make it alone может сама справиться с финансовым кризисом практически любого масштаба. Второе обстоятельство, однако, ясно свидетельствовало о том, что государство, хотя и получило новую степень финансовой свободы, не будет стремиться воспользоваться ею, несмотря на очевидную необходимость поддержания спроса в период кризиса, в США не было произведено снижения налогов. В 2010 году обе партии лишь согласились продлить на два года действие налоговых инициатив Джорджа Буша-младшего, значительная часть которых потом превратилась из временных мер в постоянные. Не обсуждалась и проблема введения аналога безусловного базового дохода или каких-то близких к нему по смыслу мер. На значительную часть выданных банком средств оформлялись залоги, а в некоторых случаях, как, к примеру, при временной национализации AIG, правительство попросту получало в собственность контрольный пакет акций санируемой корпорации. Была проведена масштабная реформа финансовой системы и созданы укрепляющие ее новые федеральные агентства, например, Бюро по финансовой защите потребителей и Совет по финансовой стабильности. В 2010 году с принятием закона о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей был фактически отменен акт о модернизации сферы финансовых услуг 1999 года. Все эти шаги недвусмысленно свидетельствовали о том, что правительство не намерено отказываться от традиционного финансового курса, воспринимая антикризисные меры как вынужденное, но сугубо временное отклонение от нормы. Начиная с 2011 года, ситуация в ведущих экономиках стала выправляться. Безработица в США – Уверенность снижалась, биржевые котировки восстанавливались, цены на активы и недвижимость шли вверх. Во втором квартале 2011 года показатель ВВП достиг докризисного уровня. Федеральное правительство стало избавляться от тех активов, которые были приобретены в рамках реализации экстренных антикризисных мер в 2008-2009 годах. Наиболее показательным стала продажа акций компании AIG, которая после ее завершения принесла бюджету доход более чем 22,7 миллиарда долларов. Однако следует заметить, что фундаментально проблему не стоило считать решенной. Хозяйственный рост в течение большей части срока пребывания Обамы у власти обеспечивался постоянной подпиткой экономики деньгами. Да, бюджетный дефицит существенно сократился, снизившись с 1,3 триллиона в 2011 году до 438,5 миллиардов долларов в 2015. Однако баланс Федерального резерва после относительно долгого стабильного состояния с 2011-2012 годов снова начал уверенно расти прибавив за следующие два года в полтора раза больше, чем с сентября 2008 по декабрь 2010 года. При этом не шло и речи об отказе от политики нулевых ставок. Первое их повышение относится к декабрю 2015 года. Если сравнить прирост американской экономики в 2011-2016 годах 3,71 триллиона долларов, С общим увеличением кредитной массы, приростом государственного долга, обязательств корпораций и домохозяйств в сумме 15,6 триллиона долларов, окажется, что кредиты росли почти в 4,2 раза быстрее, чем добавленная стоимость в экономике. Это означает, на мой взгляд, не то, что Америка вступила в этот период в полосу своего окончательного кризиса, а скорее то, что новый механизм роста оказался намного более устойчивым и привлекательным, чем предполагалось изначально. Я бы сказал даже, что время, наступившее после 2010 года, стало периодом привыкания к диссоциации экономического роста и его традиционных предпосылок как к некой новой нормальности. Хотя при этом во многих странах оставались силы, стремившиеся к восстановлению хотя бы на словах прежних закономерностей и пропорций. Именно с такими лозунгами к власти пришел Трамп, и надо признать, первые годы его правления были ознаменованы явным сдвигом в сторону традиционной экономической политики. Между тем, происходившие в эти годы невозможно адекватно оценить, не приняв во внимание еще одного процесса. Наряду с США, которые, несомненно, задавали тон в формировании новых финансовых инструментов, серьезные события происходили и в зоне евро. В Европе, в отличие от Америки, оснований для кризисов было традиционно меньше. Экономический рост был более органическим, объемы заимствований оставались ниже, чем в США. В Германии долгие годы проводилась очень жесткая бюджетная политика. Весь блок в целом поддерживал профицит в торговле товарами и услугами с остальным миром. Ни немецкая марка, ни позже евро не претендовали на статус мировой резервной валюты. Процентные ставки долгое время оставались выше американских. Однако введение единой валюты без унификации фискальной политики и создания единого министерства финансов породили крайне сложную и малоуправляемую систему. Если быть предельно кратким, то важнейшим итогом введения евро стало сокращение в 2-4 раза темпов инфляции в менее развитых странах блока, прежде всего в Италии, Португалии и Греции, и повышение их кредитного рейтинга. Как следствие, в средиземноморских странах после 2000 года возникли гораздо более выгодные, чем когда бы то ни было ранее, условия заимствования. Это имело очевидный результат. Получив доступ к дешевым средствам, средняя доходность по итальянским десятилетним облигациям с конца 1995 по середину 2005 года снизилась с 11,6 до 3,4%, по испанским с 9,7 до 3,1%, а по-греческим с 8% в 1998 году до 2,7%. Средиземноморские страны резко ускорили свой экономический рост. В 2002-2007 году он составил в среднем в Испании 3,4%, а в Греции 4%. Безработица сократилась с 2000 по 2007 год в Испании с 13,8% до 8,2%, в Италии с 10,8% до 6,1% и в Греции с 11,2% до 8,4% трудоспособного населения. Однако цена прогресса была велика. К 2010 году объем государственного долга стремительно вырос, достигнув по официальным данным 119,2% ВВП в Италии и 147,5% в Греции. К моменту начала кризиса Италия и Греция вышли за пределы маастрихтских критериев макрофинансовой стабильности, обязательных для членов группы. Греция оказалась слабым звеном в этой большой игре. Получив огромные выгоды от членства в ЕС и Еврозоне, к 2009 году подушевой ВВП в стране вырос до 94% среднеевропейского с 72 72,7% в 1980 году. Греция не подтянула свой фискальный аппарат и свою систему госуправления до европейских стандартов. Процветали Уход от налогов, искажение статистики, государственные расходы сохранялись на очень высоком уровне, а эффективность их была далеко не очевидной. Проблем прибавили огромные расходы на проведение Олимпийских игр в 2004 году. В результате уже на выходе из кризиса 2008-2009 годов Греция после очередной смены правительства обнаружила, что близка к дефолту. После пересмотра статистических данных госдолг по состоянию на 2008 год достиг 109,4% ВВП, а дефицит утвержденного на этот год бюджета превысил 10% ВВП. Греческий долговой кризис стал самым серьезным испытанием на прочность для зоны единой европейской валюты. Ввиду того, что глубина проблемы осознавалась всеми вовлеченными сторонами лишь постепенно и до поры до времени считалось, что ситуация может быть разрешена относительно традиционными способами, хотя и невиданных ранее масштабов. согласованный в мае 2010 года Европейской комиссии МВФ и ЕЦБ Пакет помощи в 110 миллиардов евро являлся самым большим в истории всех этих организаций, составляя 49,1% ВВП страны-получателя. Однако постепенно масштаб катастрофы прояснялся, как становилось понятнее и то, что правительство Греции не может провести обещанные меры по ужесточению фискальной политики и сокращению госрасходов, и в результате перспективы всей зоны евро оказались зависимы от Афин приблизительно так же, как в 2008 году финансовая состоятельность США была поставлена на карту действиями спекулянтов, заигравшихся в гарантированные залогами жилья обязательства. В этот период подавляющее большинство финансовых аналитиков были убеждены в том, что Греция выйдет из зоны евро и вынуждена будет объявить дефолт по своим долговым обязательствам. В марте 2012 года доходность греческих десятилетних облигаций достигла исторического максимума 48 – 48% годовых. Не будучи инвестиционным банкиром и специалистом в сфере международных финансов, я тем не менее не допускал ни малейшего шанса на реализацию такой возможности. Исходя лишь из того очевидного соображения, что самая крупная на тот момент экономика мира не могла позволить подобной самодискредитации из-за финансовой безответственности страны, на которую в 2011 году приходилось 1,74% ВВП ЕС и 2,4% ВВП еврозоны. Европа в таких условиях неизбежно должна была использовать те же инструменты, которыми незадолго до этого воспользовались в Вашингтоне. Именно это и произошло. В 2012-2017 годах, когда ЕС реализовал в общей сложности три крупных раунда финансовой поддержки Греции, позволивших в итоге стране избежать дефолта по своим внешним займам, общая сумма объявленных долговых списаний – дополнительных кредитов и стабилизационных займов составило по итогам этой феерической эпопеи 310 миллиардов евро, или более 178% от размера ВВП Греции по состоянию на 2016 год. Греческий кризис во многом сыграл для Европы ту роль, которую в США незадолго до того исполнил финансовый кризис 2008-2009 годов. После двух повышений процентной ставки в 2011 году Европейский Центральный Банк резко поменял тренд своей кредитной политики и довел учетную ставку до 0,05% в 2014 году и до 0% в 2016. При этом, что было даже важнее, с середины 2014 года депозиты коммерческих банков в ЕЦБ стали приносить отрицательную доходность, которая достигла показателя минус 0,4% годовых весной 2016 года. Более того... Сама по себе греческая драма не была бы столь принципиальной, если бы она не была тесно связана, как уже отмечалось ранее, с бедственным положением в остальных южных странах ЕС. Объем финансовых обязательств в Греции, чьи дела находились в ужасающем состоянии, тем не менее был очень невелик в сравнении с показателями Испании 1,1 триллиона евро или 99,3% ВВП – и особенно Италии, 2,29 триллиона евро или 134,8% ВВП в 2016 году. Распространение эффекта домино на экономику других средиземноморских стран мог действительно стать роковым событием, способным похоронить проект единой европейской валюты. Поэтому ЕЦБ ответил на греческие проблемы не только несколькими пакетами финансовой помощи самой Греции, но и развертыванием собственной программы количественного смягчения, причем в масштабах, несопоставимых с теми, которые имели место в качестве непосредственного ответа на кризис 2008-2009 годов. В тот период объявленный объем выкупа корпоративных бондов составлял 60 миллиардов евро, тогда как в 2015-2018 годах он превысил 2,6 триллиона евро. Это, на мой взгляд, позволяет говорить, что во второй половине 2010-х годов Европа догнала США и Японию, которая с 2010 по 2015 год осуществила количественные смягчения, известные как Comprehensive Monetary Easing, выкупив корпоративных облигаций почти на 30 триллионов йен, 355 миллиардов долларов, и доведя свой государственный долг до 197% ВВП без учета государственных гарантий и задолженности почтовой службы способности использовать инструментарий кредитной политики для поддержания своей экономики. В какой-то мере можно утверждать, что европейская финансовая эквилибристика оказалась более изощренной, поскольку в еврозоне не было создано единого министерства финансов и налоговой службы. Подводя предварительный итог, следует подчеркнуть, что в период с 2008 по 2016 год монетарные власти и правительства всех трех основных экономических центров мира осуществили шаги, которые ознаменовывали практически полный разрыв с традиционной финансовой политикой. Во-первых, они впервые, за исключением Японии, которая делала это и раньше, пусть и не в таких масштабах, Рискнули опустить учетные ставки центральных банков до нуля и использовать этот инструмент для практически неограниченного кредитования своих правительств или правительств некоторых из стран членов валютного блока для обеспечения возможности наращивания ими своих бюджетных дефицитов. Подобным образом центральные банки способствовали в конечном итоге поддержанию спроса за счет увеличения расходов правительств и обеспечивали дополнительные возможности по преодолению экономического кризиса. При этом впервые в истории, опять-таки если не брать в расчет Японию, оказалось, что существенное увеличение кредитной эмиссии и государственных расходов может не порождать инфляции, даже напротив, осуществляться практически на грани сползания экономики к дефляции. Последнее крайне важно так как сочетание неограниченного кредитного предложения и низкой инфляции в 2010-е годы стало фундаментальным основанием для превращения политики нулевых процентных ставок в новую норму. Если сравнить эту ситуацию с 1930-ми годами, когда процентные ставки были крайне низкими, главным отличием окажется то, что в то время денежное предложение оставалось ограниченным и цены устойчиво снижались с мая 1930 по март 1933 -го года, а затем снова в 1938-39 годах, причем в 1931-32 годах. Темпы падения год к году достигали 10%. Во-вторых, власти предприняли, причем также впервые, хотя имеются попытки отнести первое проявление такой политики к весне 1932 года, и можно вспомнить японский опыт 2001-2006 годов. «Количественное смягчение» сутью которого было массированное кредитование банков и корпораций со стороны Центрального банка, принимавшее форму выкупа структурированных долговых обязательств без какого-либо залогового обеспечения. В качестве особой формы этой же политики можно воспринимать и переход под контроль правительств, крупных компаний или банков, что позволяло им получить дополнительную ликвидность для сохранения своей платежеспособности. Политика количественного смягчения была в основном ноу-хау периода 2008-2016 годов и сыграла, на мой взгляд, определяющую роль в предотвращении полномасштабного долгового кризиса, создав предпосылки для относительно быстрого возвращения экономик ведущих стран к росту. В-третьих, особое внимание следует уделить опыту финансового регулирования в зоне евро, Где долговой кризис в Греции поставил перед правительствами входящих в еврозону стран и перед ЕЦБ и руководством Европейской комиссии особо сложные проблемы, связанные со спасением от дефолта суверенного государства, входившего в данную валютную зону. Способность ЕЦБ осуществить в 2010-2016 годах массированную программу количественного смягчения для государств, находящихся вне формального суверенитета Центрального банка, стала уникальным примером того, как финансовые власти могут противодействовать распространению кризиса внутри интегрированной группы государств, а не только в рамках одной страны. В-четвертых, финансовые процессы, происходившие в развитых странах в 2008-2016 годах, отличались от всех предшествующих случаев и масштабами государственного вмешательства в экономику. Если суммировать все программы вливания денег через бюджет и ФРС, которые были предприняты в США в 2008-2014 годах, они составят 3,6 триллиона долларов или 23% ВВП Соединенных Штатов 2007 года. Аналогичный показатель для Японии находился на уровне 43 триллионов иен или менее 10% ВВП 2007 года. В еврозоне основная помощь сводилась к снижению процентной ставки. Количественное смягчение было реально запущено только после начала долгового кризиса в Греции. Фактор масштаба сыграл в данном случае определяющую роль, заставив правительство поверить в то, что для современной монетарной политики практически нет ничего невозможного. Стоит напомнить, что первый в истории прецедент количественного смягчения 1932 года предполагал предоставление дополнительной ликвидности через покупку государственных облигаций на 1 миллиард долларов или 1,67% ВВП США. Только размер вмешательства властей в 2008-2016 годах предотвратил развитие ситуации по негативному сценарию.